12. Не знаю, считается ли моё общение с храмом сном или нет. Мне почему-то кажется, что нет. Во всяком случае, чувствовал я себя вымотанным. Хотелось есть, пить, спать. Вместо этого предстоял ещё один эксперимент, ещё одно усилие над измученным телом. Пытаясь хоть как-то отдохнуть, оставить на время жгучий поток теней храма. Я с наслаждением окунулся в море, отобрался, доставшего мне родным бачёнка, знал бы, что так срастусь с ним. Я бы ещё на борту как-нибудь по-особому отделал его и расслабился, откинувшись на волне с наслаждением, рассматривая далёкие облачка в небе. Я почти заснул, если это, конечно, вообще возможно в моём положении. Потом я просмотрел, как подошла незнакомая яхта. Что-то мелькнуло над волной, и я вздрогнул, и обнаружил не так уж и далеко стремительный силуэт незнакомого судна, явный идущий прямо на меня. Удивительно, как смешались чувства. Судно это еда и вода, возможность выспаться, но одновременно это и опасность. Кто мог очутиться в этом лоховом углу, кроме тех, кого интересует храм и непоседливый Эль, то есть я? мелькнула испуганная надежда, что это Анна, но почему-то на чужой яхте. Какое-то время я обсматривался в приближающуюся неизвестность, пока до моего полусонного разума не дошло, что болтаясь на буе, я беззащитен. К тому же, казалось уместным встретить неприятности, а я чувствовал, что это они стоя. Оторвавшись от бочонка несколькими длинными грибками, не понимая головы, я добрался до границы тени, переждал её шипящую, голкую волну приветствия, и наконец, немного неуклюже, сказывалась бессонная ночь, забрался на плот. Вода стекала с лысой головы, заливая глаза. Я протёр лицо ладонями и всматрелся. Незнакомая яхта. Уже видны люди на палубе, но лиц, конечно же, не разглядеть, далеко. Вижу лишь подвижные тёмные силуэты над тенистым бортом. В тени храма я чувствовал себя в безопасности и спокойно ждал гостей. Поговорим, выясним. Тени сбавляют ход, стали отворачивать. Это было очень любезно с их стороны. У меня-то целая якорная система развёрнута, не хватало, чтобы они какой-нибудь канат оборвали. День был уже в разгаре. Лысину, несмотря на долгую закалку жгло. неудерживаемым потоком обональным тропическим солнцем. Я уже принаровился к волне, но нет, нет, да и делал шаг в другой в сторону, удерживая равновесие. Чего они не тормозят-то? Яхта прошла довольно близко. Я рассмотрел несколько женщин, но тромпо чувствовал, что это скелле. И даже, как мне показалось, смотрел со в лицо ещё одной застывшей на краю мостика. То, что я увидел, мне не понравилось. Скелли в силу своей природы чрезвычайно сдержаны. По их лицам порой трудно что-либо определить, кроме сдержанного презрения или отстранённого высокомерия. Но в данном случае я определённо был уверен: мне не рады. Более того, эти люди, как мне показалось, поняли, кто я, и отвалили в испуге. Именно это чувство я заподозрил, смыриваясь в лицо не молодой женщины, очевидно какого-то начальника, и нашел, чтобы она одна делала на мостике. Яхта уходила. Мелькнула мысль как-то дать знать, задержать гостей, но я ее сразу же отбросил. Они очевидно не случайные прохожие, знали куда шли, нашли меня и решили не связываться. Кто же это такие? Орден Понятно, что орден, только кто? Монашки. Я провожал взглядом быстро удаляющиеся судно, когда подумалось: куда вот это они так спешат? Могли бы сбавить ход, посмотреть, ездали есть, уж не хотят разговаривать. Да и почему не поговорить? Я, например, не против. По крайней мере, представились бы. Я стоял на привычно шетком плато в некоторой растерянности. Пора было заканчивать с храмом, но заниматься экспериментами ввиду незнакомцев не хотелось. Да и не до экспериментов, все мысли заняты неожиданной встречей. Решил, что дождусь, пока они скороятся, если ничего больше не произойдёт, начну. Когда уже потерял их из виду, какое-то шестое чувство заставило вскочить на ноги и осмотреться. Что-то происходило и не так далеко. Я подошёл к краю плата, его больше всего подбрасывали набегающие волны. Дождался очередной и всмотрелся вдаль. Ага, вот они. Только уже не уходят, а как будто разворачиваются. Силуэт далёкого судна рисовался длинной чёрточкой. Дождавшись волны, смотрелса. Блин, а это что? А рядом с одной чёрточкой явно была видна другая короткий толстый пенёк. Вот, ты ещё одно судно направлялось ко мне или от меня. Вот тут я уже заволновался, кто бы это ни был, где-то ходит ной, и по всей вероятности, если с ними ничего не случилось, именно она должна быть идти сюда. Если это не она, то это уже какой-то морской бродвей получается. Я почувствовал себя невыспавшимся земным пешеходом в глухом лесу, едва не сбитым пронёсшейся машиной. замершим с открытым удивлением от того, что бы секунду спустя отрыгнуть выспоги от рёва клаксона следующий. Какое-то магистральное шоссе, а не лес, в моём случае море. Что бы там ни происходило, меня не устраивало пассивное положение. Честно говоря, немного грыз сознание факт, что незнакомцы, явно узнав меня, даже не поздоровались, решили, что я привязанный к плату в игре не участвует. Раз так, пора просыпаться. Храм я теперь мог видеть. Достаточно небольшого напряжения и новые рецепторы дарили новые ощущения. Плот болтало немного в стороне, поэтому я сместился, насколько позволяла его поверхность, к середине храмовой тени, и мысленно дал команду сам себе: "Начинаю потихоньку, не теряя контроля, без спешки и суеты". Простояв мгновение на шаткой поверхности, решил всё-таки сесть. В состоянии так нехти, если поведёт, то хотя бы не упаду. Достаточно было лишь слегка задержать поток, чтобы мучительная волна озноба, подняв дыбом несуществующие волосы, оставила ощущение удушливого жара, затопившего тело. Я поспешил вернуть захваченный, отправив его назад, туда, в глубину моря, откуда накатывало необозримое будущее. Я уже делал нечто подобное, пытаясь смотреть на происходящее теми чувствами, что дал храм, и потому знал, что искажённый поток вокруг моей головы напоминал подвижную картину волновой интерференции вдоль главной оси, которой и формировалось основное воздействие. Не давая иссякнуть крохотному мучительному ручейку, я сейчас напоминал странный светильник, в фокусе которого был мой мозг. испускавший в пространство фантастическим обдуванчиком сложную вязь стекающих пятен. Ничего не происходило. Я тратил время и силы на то, чтобы просто стабилизировать торможение тени от храма и сброс расщеплённого воздействия. Но как не происходило. Вода рядом с храмом готова была закипеть. и только её массы постоянные, хотя и очень слабые течения позволяли мне вместе с плотиком не оказаться натуральной крышкой грандиозного чайника. К тому же я старался брать от тени как можно меньше, получая минимум неприятных ощущений пустого нагрева мирового океана. Наконец, когда приливы и отливы жары и холода слились в одну монотонную дрожь, я позволил использовать тон, а что убил почти всё утро. Мне надо было отчётливо представить гудящий на ветру стальной трос, пахнущий молоком, чтобы все эти лучики и пятнышки шелелящегося ореола данчика вокруг обрели цвет, непередаваемый оттенок лилового с ощущением бордового блеска. Есть грандиозному морскому чайнику не суждено было закипеть. Вместо этого к поверхности моря устремился мощный поток воды. Кремль лежал довольно далеко. Правильно настроить фокус луча на глазок, находясь к тому же на болтающемся плато без возможности сдвинуться в сторону, было практически невозможно. И вот вода, попавшая в пятно интерференции, которое по задумке должно было полностью погрузиться в тело храма, рвануло лаг по поверхности. Я не сразу сообразил, что происходит из-за блесавшей под моим сидалищем плот. показался на мгновение живым и таким диким беквом, по дурости оседланным незадачливым туристом. К счастью для меня я работал на минимумах и к тому же, хоть и с изрядной задержкой, осознавал происходящее, поэтому почти распластавшись на мокрой палубе, умудрился сместить фокус в нужную сторону. Фонтан, не родившись, прекратился. Я поднялся, возвращая сидячее положение и всмотрелся в образовавшийся узор. Представьте, каково это аккуратно процеживая энергию теней, непрерывно держать в голове образ гудящего тросса с нужными ароматами, и сквозь напряжённую кашу сознания рассматривать, как луч, сыпившийся с стелом храма, наливается малиновой густотой, превращая прочие перие грандиозного дуванчика в бледные тени. И как его противоположность, та, что уходит по осатым пунктирным столбом в зенит, темнее синевой спортивного костюма. Всё дело сделано, и теперь остаётся нарастить величину потока, пока та глыба над днём не покинет насиженное место. Знать бы, насколько нарастить и не сгорит ли материя моего собственного мозга, переваривая эту воображаемую реальность. Вопросто говоря, как бы крыша ни поехала вместо храма. Крыша осталась на месте. Я даже удивился, какая могучая энергия порождается преломлением на такой нежной и слабой основе, как серое вещество моего мозга. Подозреваю, что на самом деле последнее использовалось в данной ситуации лишь как управляющая подсистема, сцеплённая с истинным преобразователем храмом. скелео материалис между нами говоря оперировать значительными энергиями без негласной поддержки инопланетных технологий так что управляющая система это всего лишь гипотеза может это я такой могучий хотя без храма я мог лишь пыль сдувать в закоулках саутрима впрочем и это было иногда полезно он сдвинулся Я не просто заметил это, я это почувствовал, как если бы весь его вес, невероятный даже с учётом архимедовой составляющей, был чем-то невидимым привязан к моим чувствам. Дрогнул свет, изменился звук, натянулись мышцы, завоняло мышами, и на мгновение нестерпимо зачесалась спина. Всё быстро прошло, и вместе с тем я был уверен, что теперь я связан с ним, его будущее стало моим. времени наслаждаться или даже просто анализировать новое ощущение не было. Там, не так уж и далеко в море, что-то происходило, что-то явно касающееся меня, что-то важное, но без моего участия. Меня отбросили, как неважную деталь, оставили на потом. Это злило. И я делал то, что только и мог. Поднимал со дна древний тысячетонный храм, Единственный источник силы и будущего для меня. Он двигался. Он наплывал сверкающим потоком, постоянно увеличиваясь в размерах. Остатками тех чувств, которыми я был наделён от рождения, я слышал, как скрепели натягиваешь швартовые. Я видел, как вспучивалась вода и кипел позабытый в этих местах уже сотни лет прибой, бившийся правда, не о правы не оберек. А вокруг отворные, круглый, горбатый водопад, в центре которого метался привязанный рыбой мой плот. Отробный вой гибнущей собаки, оставленной хозяином издали швартовые, заставив остановиться, ещё немного, и они лопнули бы, как водясы одновременно, возможно, даже не все, но я в любом исходе чуть и особо в воде. Страшно представить последствия. Вид храма, насящавшийся на встрече недалёкому дну, оставлял могучий водоворот, засасывающий несостоявшего покорителя вселенной. Едва не сдалось сознание образ гудящего тросса, жизненно необходимой для контроля. Я справился. Сдержался. Поток не дрогнул, запах молока не выветрился. Храм уже с римой батслоем прозрачной воды застыл почти на поверхности. Что делать? Надо отдать швартово, но как это сделать в этом сумасшедшем напряжении? Я мог ещё худо-бедно двигаться, сохранять равновесие, но бегать, отвязывая канаты, нереально. Покоритель, блин, вселенной. Три верёвки, три конца отдать не может. Пришлось рисковать. Хотя получилось просто и красиво. Я позволил себе на мгновение забыть о стальном гудящем тросе с молочным запахом, отпустил тяжёлую громаду иกระтанул ветками интерференции, мгновенно насытившейся радужным сверканием по натянутым канатам. Те отозвались дружной серией мокрых хлопков, но я уже не слышал, намертво вцепившись своим вниманием в ускользающую огромную, как вселенная, глубину под взбаламученной поверхностью моря. Настоящее облегчение. Я ощутил, когда понял, что поймал её, когда стало ясно, что мне не придётся повторять пройденный путь, молясь, чтобы ветры и волны не выгнали плот из тени ускользнувшего храма. Плот закрутило. Несмотря на то, что я остановил движение, вода, стремящаяся покинуть пятидесятиметровый поперечник площади нового острова, внезапно возникшего посреди моря, породил гигантский плоский водоворот, увлёкший мою ненадежную пару за собой. Милькнул и унёсся за плечо островок на горизонте, опять вынырнул уже с другой стороны. Я всматрелся в отчётливой, видимую поверхность храма под прозрачной и чистой, как голубоватое стекло морской водой, и понял, что пора прыгать. Прыжок не задался. Якобрем свалился в кипящий, покрытый пенными разводами воду. Как ни странно, но не потерять фокус, удержать храм в поле зрения оказалось несложно. Видимо, сказалось наследство далёких предков, древних обезьян, обладавших отличным вестибулярным аппаратом. Гораздо сложнее было удержаться самому на его поверхности. Представьте, что вы стоите на гладкой, ровной приморской набережной во время шторма. и оказался в потоке воды после удара волны, стремящейся вернуться в лоно моря. Ещё добавьте, что по капризу архитектора на этой набережной нет никаких ограждений, и вы поймёте моё положение. Спасли меня размеры этой штуковины. Несмотря на то, что потащило меня метров 20 не меньше до края, я что называется, не доехал. Вода в основном объёме схлынула. и я обнаружил себя на четвереньках на краю обширной мокрой площади, а дальний от меня край, который лупили волны, не понимая, откуда взялось это препятствие. Какое-то время я оставался в этой нелепой позе. Для меня по-прежнему главной задачей было удержание храма. Потеряй я его, и боюсь, второго шанса уже не было бы. Честно говоря, в тот момент до меня дошло, насколько непродуманно и авантюрно я действовал. Я ещё ничего не добился. А уже пару раз находился на краю провала. Можно, конечно, гордиться тем, что именно моя способность сохранять концентрацию, несмотря на обстоятельства, выручила. Но рассудок твердил: это чистая случайность. И если ты продолжишь её испытывать, то результат будет закономерен. И, к сожалению, я догадывался, что это будет за результат. Между тем, ничего не кончилось. Сияет солнце, бился о край храма волны, тёплый ветер гладит, но не остужает разгорячённое тело, но я этого почти не ощущаю. Всё внимание на удержание. Спасибо, что в отличие от плата, храм намного более стабилен. Его не шатает и не болтает качка. В полуобмороке напряжения я даже уже не чувствовал дискомфорта от гудящего водопада. Встал, прошагал к центру, остановился и осмотрелся. Повина будущего надёжно держит храм подо мной. Уровень потока стабилен и удерживается почти механично, неосознанно, отзываясь дрожью во всём теле. В небо протянулся тёмно-синий фонтан прошлого, отчётливо виден с новой высоты прекративший вращаться островок. Корабли. Как я забыл ради чего вся эта спешка? Хорошо видно, как недалеко, не больше километра, наверное, два судна идут прямо ко мне. Одно, никаких сомнений, торговец Азмарата. Другое неизвестной яхта, полный недружелюбных скеллея. Азмарат немного впереди, но насколько я понимаю, у яхты все преимущества в скорости. Идут быстро, уже видны детали надстроек, но о том, что на палубах, можно только гадать. Что бы там ни происходило, я должен быть рядом. Там люди, которые мне доверились, и если в гости пожаловали настоящие монашки, они в опасности. Мне не пришлось как-то напрягаться или вкладывать последние силы, чтобы подняться вместе с громадой храма. Усталость и напряжение никуда не делись, но теперь, когда главное сделано, они уже не требовали новых жертв. Пожалуй, можно сказать, что наконец-то я мог немного расслабиться. По винойs возросшему потоку храм толкнулся в пятки и послушно пополз из воды. Море отодвинулось, распахнулось, казавшиеся далёкими суда оказались небольшими лодками, ползущими по его раскрывшемуся простору совсем рядом. Порыв ветра наконец подарил долгожданную прохладу. Я подошёл к краю, всматриваясь в острова на горизонте. Отзываясь моё движение медленно, неохотно кочнулся древний камень под ногами, и я скользил, как настоящий дережабль в сторону судов, казалось, замерших на поверхности моря. С высоты нового положения мир был виден намного шире, но то, что происходило прямо внизу, практически невозможно было рассмотреть. Любое моё движение заставляло громадную полусферу немедленно сдвигаться, как послушная собачка, следующая за поводком хозяйки. Вероятно, можно было перестроиться, изменить привязку пятна интерференции, но как вы прикажете это делать, когда вы парите на высоте 100 м над морем, и любая ваша ошибка, скорее всего, будет фатальна, как минимум, вы потеряете храм. Я и не пытался Пока сообразил что до да как, пока остановил движение, происходящее изменилось. Когда я наконец смог осмотреться, яхта неизвестных гостей стремительно удалялась на север. Судно Азмарата я не видел, оно было где-то подо мной, а я не мог подойти к краю, чтобы рассмотреть его. Любое движение отзывалось с движением опоры под моими ногами. Кроме того, я окончательно осознал, что устал. Усталый умом и телом, если срочно не посажу эту штуковину, то брошу её на хренов море, в надежде, что Ной не бросит в свою очередь меня и подберёт моё тело из воды. Единственным обозримым вариантом был тот островок поблизости, на котором когда-то, как мне теперь казалось, тысячу лет назад, я заметил остатки древней дороги. С высоты он торчал из моря не так уж и далеко, и я уже мало заботясь о судне Азмарата, или о стремительно уходящие яхты затопал в ту сторону. Очевидно, я переоценил свои способности. Нет, храм под ногами по-прежнему готов был оплатить любые мои запросы, вот только сил, времени и запасов внимания и не было. Избавиться от храма, освободиться от его тени, получить время подумать, до да банально поспать. Вот всё, о чём я теперь мечтал. Вспомнится, ещё недавно надеялся участвовать в разборках, как настоящий повелитель летающего острова. Счастье острова оказалось достаточно большим, чтобы, несмотря на размеры полусферы, я мог видеть его дальний край. Ещё только подходя к нему, я рассмотрел, что основа острова была вершина древнего холма, достаточно пологая, чтобы я мог надеяться опустить основание храма в воду у его берега, чтобы при этом Его плоская вершина осталась возвышающейся над морем. Дальний край был скалистым, и я остановил выбор на обрыве, сотворённом морем, из когда-то податливой круглой макушки острова с другой стороны. Опускался в слепую. Когда площадь, на которой я стоял, вздрогнула и наклонилась, а я так и не увидел обрыва, я понял, что промахнулся. Торопливо подтянул храмповыше, сделал шаг в сторону моря, И дождавшись, пока тот сдвинулся, на мой взгляд, достаточно, вернулся к центру и повторил попытку. На этот раз я увидел край обрыва, поросший сероватыми кустиками раньше, чем храм касался дна. Неужели всё это сейчас закончится? Когда громада под моими ногами замерла на ощупов мягкое дно рядом с поляжем, я оборвал поток. Показалось, что долгожданный покой уже совсем рядом, но разговор был незакончен, и надо было убедиться, что я смогу вернуться сюда. Деревянной походкой добрёл до края тупиет от напряжения. Какое-то время таращился на трёхметровую высоту, на которую площадь храма возвышалась над морем. Затем просто оттолкнулся, ощутив в полёте, как отпустила тень, и рухнул в тёплую морскую воду. Боже, какое это счастье просто быть собой. Была женно расслабленной, я лежал на спине, рассматривая вознёсшийся, как казалось снизу, на недостижимую высоту край и ровный, гладкий бок полусферы, будто и не проспавший, забытый несколько сотен лет над дном моря. Волна то немного поднимала меня, приближая к нему, то опускала, пугая нависающей стеной. Надоел он мне, честно говоря. Развернувшись и не оглядываясь, я поплыл к недалёкому прибою, упорно грызущему настоящую сушу.